Оба слишком убогий вид для театрального героя. Не прогневайтесь на то, что я так откровенно высказываю свои мысли. Так откровенно? воскликнул актёр. Видно вы совсем не знаете мелькнора Сопату. Слава богу, я человек не страптивый. Вы доставили мне удовольствие своей искренностью. Ибо я сам люблю выкладывать всё, что у меня на душе. Охотно признаю, что я не богат,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 лепомогущественные друзья Мне ли этого не знать, когда я только что дебетировал в Мадриде, где меня ошикали, освистали во всю, вместо того, чтобы наградить бурными аплодисментами. Я ли не надрывался, я ли не вопил ни с уразным голосом и не приступал в сотни раз пределов природы, а разве декламируя я не поднёс кулака к подбородку принцессы Словом я играл в духе великих актёров Костили, а между тем публика, которая весьма одобряет эту манеру, прицала её при моём выступлении. Вот что значит предвзятость. Таким образом, не понравившись зрителям своей игрой и не имея денег, чтобы попасть в труппу в пику тем, кто меня свистал. Я возвращаюсь в Самору, иду к жене и товарищам.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 Пусть милости свои вам боги шлют всегда.